Глава 15. Быстро, словно испуганные, побежали дни. Сколько их? Совсем немного. Три-четыре. Может быть, шесть. Не помню. Вот будет меня утром топот, голоса, хлопанье дверей. Встаю. Странная картина. Тащат по коридору сундуки, чемоданы, картонки, узлы. Беготня, суета. Двери раскрыты на Полу всюду клочья бумаги, веревки. Выселяют их всех, что ли? Ну, да там видно будет. В вестибюле навален всякий багаж, суетятся озабоченные люди, шепчутся, суют друг другу деньги, толкуют каких-то пропусках, и все это в страшном волнении. Красные, глаза выпучены, руки расставлены, котелки на затылке. Вероятно, штабы приезжают, не выселили бы и меня. Вернулась на всякий случай к себе в номер, вынула из шкафа платье, из комода белье, сунула в сундук и пошла в редакцию. Там, наверное, все знают. На улице совсем уже неожиданное зрелище, бегут черные рожи, гонят ослов. Только теперь повернутые ослы мордами к берегу, хвостами к городу, торопятся черные, колотят ослов палками, и бегут ослы в притруску. Что это может значить? Из прачечной выбегает французский солдат с охапкой мокрого белья, за ним две сатанелые прачки. Управы на них нету. Стой! Может, чужое забрал! Через открытую дверь прачечной валит пары видно, как там французские солдаты вырывают у прачек белье, крики вопли, и господин в котелке копошится там же. «Что это может значить? Завоевывают прачек?» «Одесские прачки действительно бич божий. Что они с нами вы делали? Одна из них не вернула мне ровно полдюжины платков». «Так я же вас за это удовлетворяю, с достоинством», — сказала она. «Как так? Да ведь я же не беру с вас за стирку тех платков, которую я вам не вернула. Смотрю, другой прачечной тоже рукопашная. Мадам Теффи, оборачиваюсь. Малознакомая личность. Кажется, кто-то из журналистов бежит, запыхавшись. Видели картинку, развели панику. А вы так себе спокойно прогуливаетесь. Разве уже закончили все сборы? Сборы? Куда? Куда? В Константинополь. Чего они меня все гонят в Константинополь? Он уже убежал, размахивая руками, утирая лоб. В чем дело? Вчера еще заходили ко мне друзья и знакомые. Никто мне ничего о Константинополе не говорил. Эвакуация, что ли? Но разве это бывает так вдруг, мгновенно? В редакции полная растерянность. Что случилось? Как что случилось? Французские войска бросили город. Вот что случилось. Надо удирать. Вот он, Константинополь-то. Катились мы все с севера вниз по карте. Сначала думали, что посидим в Киеве, да и по домам. Я еще дразнила братьев-писателей, что довел нас язык до Киева. Погнала нас вниз, прибила к морю. Теперь, значит, надо вплавь, но куда? Слышу проекты. Наше слово намет большую шхуну, нагрузит в нее ротационную машину и типографскую бумагу, заберет всех сотрудников и двинет на всех парусах в Новороссийск. Говорили и сами себе не верили. А вы куда едете? — спросили у меня. Да ровно никуда остаюсь в Одессе. Да вас повесит. Это действительно будет очень скучно. Но куда же мне деваться? и скорее скоря пропуске на какой-нибудь пароход. Хлопотать я абсолютно не умела. В одной из редакционных комнат сидел на подоконнике Аэр Купель, бледный, лохматый, и разговаривал сам с собой. Куда идти? Раз они уже здесь, раз никто защитить не может. Может быть, у них силы, у них право. Я подошла к нему, но он даже не заметил меня и продолжал говорить сам с собой. Надо все-таки что-нибудь предпринять, если действительно все уезжают. Все же я буду делать одна. Вот теперь как раз кстати вспомнить о преданных душах, которые месяц тому назад со слезами восторга, которых они не стыдились, вопили, что в случае эвакуации Одессы я первая войду на пароход. Позвонила по телефону к адвокату А. Ответила его дочь. Папа нет дома. Вы уезжаете? Нет, ничего неизвестно. Я ничего не знаю. Позвонила к Б. Ответила квартирная хозяйка уехали все уехали куда на пароход у них давно были пропуски от французов а вот как значит давно бы тоже клялись и умилялись хотела повидать кое- кого из литературных друзей но почему-то часть города была оцеплена солдатами почему никто не знал вообще никто ничего не знал от чего ходят французские войска Получена тайная телеграмма из Франции. Там революция, там утвердились коммунисты, и значит, войска против большевиков сражаться не могут. А Франция революция что за галиматья? Нет, догадался кто-то. Они не уходят, а только делают вид, что уходят, чтобы обмануть большевиков. Из парикмахерской выскочила знакомая дама. Безобразие. Жду три часа. Все парикмахерские битком набиты. Вы уж завелись? Нет, отвечаю растерянно. «Так о чем же вы думаете? Ведь большевики наступают, надо бежать. Что же вы такая нечесанная и побежите?» «Я Зинаида Петровна молодец. Я, говорит, еще вчера поняла, что положение тревожно. И сейчас же сделала маникюр и андюлясьон. Сегодня все прихмахерские битком набиты, но я бегу. Прохожу мимо дома адвоката А, решаю просто зайти и узнать. Отворяет его дочь? Папы все еще нет, он придет часа через два». Вся передняя завалена платьем, бельем, башмаками, шляпами. Раскрытые сундуки и чемоданы наполовину набиты вещами. Вы уезжаете? Кажется, да. Куда? Кажется, в Константинополь, но у нас нет никаких пропусков, и папа хлопочет, вероятно, не поедем. Звонит телефон. Да, кричит она в трубку, да-да, вместе. Каюты рядом? Отлично. Папа заедет за мной в семь часов. Не желая ее конфузить тем, что слышал ее разговор, я тихонько открываю дверь и ухожу. На улице новая встреча. Знакомая одесситка, очень возбужденная, даже радостная. «Голубчик, ну вы же мне не поверите». плотные как кожа, спешите скорее, там уже немного осталось». «Чего, где?» «Криптыши, ну прям замечательный, я себе набрала на платье». «Чего вы удивляетесь, нужно пользоваться?» «Дешево продают, потому что все равно большевики отберут». «Бегите же скорее, ну!» «Спасибо, но право, как-то нет настроения». «Ну, узнаете, лавочник ждать не станет, пока у вас настроение переменится. И верьте мне, что нас ждет, неизвестно, но зато известно, что крепдышин всегда нужен». Зашла к моим друзьям М. Они ничего не знали, не знали даже, что войска уходят. У них были другие приметы тревожных перемен. Долбоносый въехал в квартиру и поселился в гостиной. «Прислушайтесь». Прислушалась. Из гостиной через коридор несли звуки очень неприятного, ржавого голоса. Голос пел Мадам люлю, -лю, я вас люблю. Ага, понимаю. Это был голос долбоносного субъекта, типа очень подозрительного, который шмыгал иногда по коридору, старательно отворачивая лицо. Кто-то из бывших Уэм узнал его и даже назвал кличку. Это был большевик из Москвы. Приходил к хозяйке, шептался с ней, подслушивал, подглядывал. Одновременно и ухаживал, так как хозяйка была женщина не старая, с утра ходила в платье с открытой жирной шеей, густо словно мукой, обсыпанной пудрой. Глаза у нее были выкачаны, с толстыми веками, но с шилом, словом, вся любовь. Поздно вечером слышно было, как, покончив с прозой из шпионажных донесений, она томно ворковала глубинными стонами. «Ой, где мое блаженство, где? Твое блаженство и с тобой». Отвечал ей ржавый голос. И вот со вчерашнего дня блаженство перестало прятаться. Она переехала с корзины и громко крикнула в кухню. "Анушка, почистите мне бруки!» Большевик перестал прятаться. Действительно, успицы и тревожны. мне куда ехать не собирались, меня это подбодрило. Вот сидят же люди спокойно на месте. Пошла к себе в гостиницу. Швейцары куда-то исчезли. Большинство номеров пусты, снастишь открытыми дверями. Только что поднялась к себе стук в дверь. Взлетает знакомый москвич Ха. Я второй раз забегаю. Нет ли у вас денег? Все банки закрыты, нам не с чем выехать. Жена в отчаянии. Куда вы едете? Мы сегодня вечером на Шилке во Владивосток. А вы куда? Никуда. Вы шутите? Вы с ума сошли? Оставаться в городе, который обещали отдать бандам на разграбление? Говорят, молдаванка уже вооружена и ждет только когда все войска отойдут, чтобы ринуться на город. Куда же мне деваться? Я были уверены, что вы давно уже устроились. Едемте с нами на Шелке во Владивосток. У нас есть пропуск, мы и вас проведем. Хорошо, я с радостью. В таком случае ровно в восемь часов вечера будьте с багажом на пристани. Помните же, ровно восемь. Ну, конечно, поцелуйте Лелечку. Теперь, когда мой отъезд устраивался, я почувствовала, как мне в сущности хотелось уехать. Теперь, когда можно было спокойно думать о том, что меня ждало, если бы я осталась, мне стало страшно. Конечно, не смерти я боялась, я боялась разъярённых харь с направленным прямо мне в лицо фонарем, тупой идиотской злобы. Холода, голода, тьмы, стука прикладов о паркет, криков, плача, выстрелов и чужой смерти. Я так устала от всего этого. Я больше этого не хотела, я больше не могла.